Сойка, сброси его из кабины. Она поднатужилась и сбросила тяжелый ранец прямо в туман. Не потеряй. Я снова сделался мальчишкой, надел парашют Сойке на спину. Она бедная даже присела. Стал подгонять брезентовые широкие лямки, защелкивать пряжки. Хорошо, что Сойка в своей чунгичанге, а не в платье, так удобнее. Смотри, видишь на этой веревке колечко с зажимом? Карabin называется. В кабине пристегнешь его к скобке на борту, есть такая рядом с дверцей. Обязательно. Поняла? Поняла. Ох, сойка. Не бойся, Рома, я хорошо пристегну. Да не в этом дело, сказал я грустно и честно. Жалко, что расстаемся. Скучно без тебя будет. Она вскинула глаза. Правда? Но ты же сможешь прилетать, когда захочешь. Ладно, буду прилетать. И я поскорее снова стал бипланом Л пять. Сойка, ты села? Пристегнул карабин? Да. Как следует пристегнула. Проверь. Я проверил. Не бойся. Господи, это она мне говорит не бойся. А прыгать-то кому? Не мне же. Я взлетел и представил громадный треугольник. Нижняя сторона его рельсовая линия внизу, длиной в тысячу километров. А по другой стороне треугольника я полетел круто вверх. Здесь, среди лунных безлюдных пространств, я был хозяин и мог развить любую скорость, как во сне, как в сказке, мог сжать расстояние. И вот нервами я ощутил, что достиг нужной точки. Глянул вниз. Там лишь освещенная фосфорическая лунной облачная пелена. Однако я вообразил, что сквозь нее вижу карту с пунктиром рельсовых путей, с кружком и мелкими буквами Самойлоск. А рядом кружок поменьше Дорошкина и с вершины своего треугольника стремительно пошел вниз. Сойка тихо оикнула. Терпим, сказал я с напускной сердитостью и пробила блока. Начиная, земля раскинулась внизу, темная и косматая. Несколько огоньков мерцали там заброшено, сиротливо. Добежали крошечные желтые квадратики — окна вагонов. И все же сплошного мрака в воздухе не было. Над зубчатым лесом вставала луна, не та яркая и круглая, что над туманными лугами, а обычная, земная, тусклая розоватая половинка. Сойка, а как мы тут что-то разыщем? Ничего и не надо искать, откликнулась она радостно. Вон река блестит изгиб. Деревня дальше, а наш дом у самого этого изгиба у берега. Он хоть и сгоревший, но все равно видно. А вон огонек – это на нашем ветряке. В самом деле, луна высветила реку, хотя и не ясно. Увидел я и черные и горбатые крыши хотора и горевшую над ними лампочку. Сойка, ты готова? Да. Ой, уже сейчас? Подожди. Я повел самолет в сторону и вверх. Куда ты? Потому что ветер снесет тебя в реку. Я умею плавать. Этого еще не доставало. Я ушел подальше от излучины и набрал высоту, чтобы для парашюта был запас. Если увижу, что не раскрылся, подхватю Сойку на лету, как меня подхватил когда-то Сережка. Сойка, если зацепишься за деревья, не дергайся, виси и ари, пока не снимут. А если сядешь нормально, мигни три раза сигнальным фонариком, он на левой лямке. Видишь кнопку? Вижу. Ты не бойся, я нормально. Ой, а что ты дома-то скажешь? Откуда взялась? Скажу, что знакомый лётчик привёз. Это ведь правда? А бабушке дадим телеграмму. В дорожке не есть почта. Сойка. Что, Рома? Ох, да ничего уже. Переваливайся через борт и пошла. До свидания, Рома. И она не задержалась ни на секунду. Я же говорил, тихая. Ну отчаяно меня слегка подкинуло, хоть и небольшая, но потеря веса, и тут же сильно дернулась бортовая скоба, и ничего не видать. Я заложил вираж, за мной трепетал фал с вытяжным чехлом, а Соика, господи, где она? Но вот расползлось снизу, отрезло неясную луну круглое светло-серое пятно, купол. Я догнал его, стал облетать по спирали. Может, Сойка что-то кричала мне, но за шумом своего мотора услышать я не мог. Выключил намек, но воздух все равно свистел очень сильно. Я метался вокруг парашюта, пока не понял: деревья и крыши уже рядом. Взмыл. Пятно замерло недалеко от лампочки ветряка, потеряла круглую форму. Села. Ну как она там, живая? И наконец, рядом с обмякшим куполом трижды мелькнула электрическая искра.